Глава двенадцатая. Магия, сила. Август тянулся к концу. Запущенная трава, росшая квадратом посреди площади гримму, увидала под солнцем и, наконец, стала колкой и бурой. обитатели дома номер двенадцать никто из живших по соседству не видел, как не видели они и самого этого дома. Поселившиеся на площади гримму маглы давно уже свыклись с прокравшейся в нумерацию здешних домов забавной ошибкой, вследствие которой дом номер 11 соседствовал с домом номер 13. Правда, теперь площадь привлекала некоторое количество визитеров, по-видимому, находивших эту ошибку весьма интригующие. Редкий день проходил без того, чтобы один или два человека не появлялись здесь с одной единственной целью. Прислониться к железным оградкам домов 11 и 13 и поглазеть на их стык. Соглядатые каждый день сменялись, хотя все они, похоже, питали неприязнь к нормальной человеческой одежде. Большая часть проходивших мимо лондонцев давно уже привыкла к странным нарядам и внимания на этих людей не обращала. Однако время от времени кто-нибудь все же оглядывался с недоумением. Такая жара, а они в длинных плащах. Необходимость нести эту вахту досмотрщикам, судя по всему, никакого удовольствия не доставляла. То и дело, один из них взволнованно дергался вперед, словно, углядеев наконец, что-то интересное, но тут же разочарованно выпрямлялся. Первого сентября Саглядатов собралось на площади больше обычного. С полдюжины людей в длинных плащах стояли молча и настороженно, не сводя, как всегда, глаз с одиннадцатого и тринадцатого домов, Однако то, чего они ожидали, видимо, так и не объявилось. Вечер принес с собой неожиданно холодный дождь, первый за несколько недель, и внезапно наступило одно из необъяснимых мгновений, в которые эти люди, казалось, замечали нечто интересное. Человек со странно скрученным лицом ткнул во что-то пальцем. Его сосед, приземистый и очень бледный, рванулся вперед, но миг спустя все они, разочарованные и расстроенные, вернулись к прежней неподвижности. В этот же самый миг в вестибюль дома номер 12 вошел Гарри. Трансгрессируя на верхнюю ступеньку крыльца, он едва не упал и сейчас думал, что пожиратели смерти могли заметить мгновенный промельк его локтя. Закрыв и замкнув за собой парадную дверь, он стянул с себя мантию-невидимку, перебросил ее через руку, сжимавшую украденный им номер ежедневного пророка, и торопливо пошел вестибюлем к ведущей в подвал двери. Его приветствовал обычный хриплый шепот. «Северс снег!» — прохвативший Гарри холодным ветерком и на мгновение свернувший рулетом язык. «Я тебя не убивал!» — произнес он, едва язык развернулся и задержал дыхание, увидев, как взрывается пыльный морок. Пройдя до середины ведущей в кухню лестницы, подальше от ушей миссис Блэк и от облака пыли, он крикнул. «У меня есть новости, которые вам не понравятся!» Кухня стала почти неузнаваемой. Каждая поверхность в ней словно светилась, кастрюли и сковородки были начищены до красноватого блеска, длинная деревянная столешница мерцала, на ней уже были расставлены к обеду бокалы и тарелки, отражавшие весело горящий огонь, над которым висел котел с поднимавшимся над ним парком. Впрочем, самое решительное изменение претерпел бросившийся навстречу Гарри домовик одежды ему служила ныне белая, точно снег, полотенце. Волосы на ушах были чисты и пушисты, как вата. По тощей груди постукивал медальон Регулуса. — Будьте лебезны, снимите обувь, хозяин Гарри, и помойте руки перед едой, — заквакал кикимер подхватывая мантию-невидимку и сгибаясь, чтобы повесить ее на стенной крючок, рядом с совсем недавно постиранными старомодными одеяниями. «Что случилось?» — опасливо спросил Рон. До этой минуты он и Гермиона склонялись над стопкой исписанных листков и нарисованных вручную карт, усеявших конец длинного стола. Однако теперь вглядывались в Гарри, который, подойдя к ним, бросил поверх их пергамента в газету. На них смотрел большой портрет крючконосого черноволосого мужчины. Заголовок под фотографией сообщал. «Северус снег утвержден в должности директора Хогвартса». «Не может быть!» — воскликнули Рон с Гермионой. Гермиона опомнилась быстрее, чем Рон. Она схватила газету и начала вслух читать сопровождающую снимок статью. «Северус снег», долгое время преподававший зелье варенья в школе чародейства и волшебства Хогвартс, поставлен сегодня во главе этого древнего учебного заведения. Это назначение стало частью некоторых изменений в штатном составе школы. После отставки прежнего преподавателя могловедения Ее пост заняла Олекто Кайроу, между тем, как брат Олекто Амикус стал профессором защиты от темных искусств. — Я рад возможности оказать поддержку наичистейшим традициям и ценностям нашего чародейства, состоящим в том, чтобы убивать людей и отрезать им уши, я так понимаю, — фыркнула Гермиона. — Снег в директорах! Снег в кабинете Дамблдора! — Ну, Мерлиновы кальсоны! — вдруг завизжала она с такой силой, что Гарри и Рон подпрыгнули. Гермиона выскочила из-за стола и полетела прочь с кухни, крикнув на бегу. — Сейчас вернусь! — Мерлиновые кальсоны? — повторил позабавленный Рон. — Похоже, она чем-то расстроена. Он подтянул к себе газету и дочитал посвященную Снеггу статью. — Другие преподаватели этого не потерпят. Макгонакл, Флитвик, Стебль — все они знают правду, знают, как умер Дамблдор. Они не примут Снегга в директора. «А кто такие Кэрроу?» «Пожиратели смерти», — ответил Гарри. «Там дальше есть их портреты. Они были на башне, когда снег убил Дамблдора. Так что теперь все старые друзья в сборе. К тому же, — с горечью произнес он, опускаясь на стул, — не думаю, что прочим профессорам есть из чего выбирать. Они могут только остаться в школе. Если за снегом стоит министерство и волан им придется либо остаться и преподавать» либо провести несколько лет в Аскабане, да и то при условии, что им повезет. Думаю, они не уйдут и попытаются хоть как-то защитить учеников.